Глава тридцать четвертая. Валентин. Она гуляла в парке замка, как обычно, со стражей и компаньонкой, которая не умолкая болтала о чем-то. И вдруг качнулась ветвь наросшей у дорожки елки, и большой темный силуэт меж ветвей мог принадлежать только Валентину Айдору. Тьяна поспешно отвернулась, чтобы не привлечь внимание своих спутников. И задышала медленно, стараясь унять быстро забившееся сердце. Валентан. Наконец-то. Он здесь, так близко. И встретиться в парке им невозможно. Её ни за что не оставят одну. А в замке? Как? В её покоях, кажется, и мышь не проскочит. Но ведь ему столько раз удавалось ходить по замку незамеченным, когда там не было чужой стражи, конечно. Те не и хотелось, чтобы Валантон попытался проникнуть к ней, и было страшно, что он пойдет на такой риск. Может быть, он просто передаст записку. Она что-то узнает о нем так или иначе. Что с вами, Миледи? Забеспокоилась компаньонка. Вам не хорошо? Вы побледнели. Нет, нет, мне хорошо. Я просто устала. Давайте вернемся, и я хочу прилечь. Слишком жаловаться на самочувствие нельзя, а то ещё пришлют тех. Валентин пришёл, когда Татьяна успела отчаиться. Много раз напоминала себе, какой вокруг неё заслон и постаралась просто радоваться, что он жив. Он был жив, был рядом, и они не увидятся. Как же несправедливо. Во всём этом столько лжи, что им просто необходимо встретиться и поговорить, дотронуться, прижаться, просто побыть рядом, почему нельзя? Но пусть он лучше не приходит. Это опасно. И записок пусть не передаёт. И пусть покинет Нивер целый и невредимый. Тогда они смогут увидеться потом. А может, вечером или ночью. Он пришёл задолго до заката. Тиана была одна, лежала на краю кровати, уткнувшись лицом в подушку, и не испугалась, когда на её плечо тихо легла ладонь. О, Валентан умел неслышно двигаться. Это ты? Она встряхнулась, приподнялась на локте, потому что ещё не до конца верила и боялась обмануться. Очень боялась. Это было бы жестоко. Тина Он сел на пол перед ней, как нередко делал раньше, осторожно взял за руку. Кажется, он очень похудел, и его шерсть казалась не такой гладкой и ровной и лоснящейся, как раньше. Но это был именно Валентин Айд. Его глаза цвета моря под солнцем, его такой знакомый прищур. Он смотрел напряженно, он беспокоился, боялся. боялся её, как она его примет. Она выдернула руку и рванулась к нему, обвела руками за шею его. Это ты, моя тина. Он перебрался на кровать и усадил её к себе на колени. Моя тина, не плачь. Его горячий язык прошёлся по её щеке. Она и не заметила, что плачет. Просто слёзы текли Он медленно погладил её всё, потёрся лицом о её волосы, быстро lizнул за ухом. Ты так пахнешь, моя дорогая. Не совсем как раньше, но замечательно. Я помнил твой запах всё это время. Это воспоминание меня с ума сводило. Я всю тебя помнил. Его рука легла на её живот, мягко погладила его, и ребёнок опять зашевелился. Он последнее время вообще редко сидел смирно. А теперь ты не моя, а его, тихо сказал он и опять погладил её живот. Точнее, пока ты его. Но ничего, я подожду. Тин, моя сладкая, моя самая лучшая, всё будет хорошо. Поцелуй меня, Валентан, попросила она. Обязательно. Его губы прошлись по ее шее и замерли в вороте платья. Нет, не так. Она ладонями повернула к себе его лицо, коснулась губами его губ и закрыла глаза. Когда-то, сразу после свадьбы. Мысль о таком поцелуе с ним вызывала у нее внутренний протест, почти панику. Тонкая и темная, не похожая на человеческую кайма его губ, казалась сине-возможной для того, чтобы целовать. Теперь было иначе. Этот поцелуй получился осторожным, нежным и долгим. Его нехотя прервал Валентан и шепнул, напоминая: "Не искушай меня больше. Ты пока не моя". Хорошо. Тиана прижалась щекой к его шерстяному камзолу, и это было не то, чего хотелось. Хотелось ощутить под щекой его собственную шерсть. Но она лишь пожаловалась. Ты слишком одет. И провела рукой по мелким пуговкам его камзола. Вздохнула. Он лишь улыбнулся, так что обнажились клыки. А она напомнила себе, что забывать об осторожности нельзя, и просить его раздеться чревато. Он ведь может быть вынужден уйти в любую минуту. Я думала, что ты не сможешь прийти, сказала она. Стражи повсюду. Тина. Теперь он улыбался. Такого не может быть. Не иначе мой прапрадед был сумасшедшим, иначе зачем вверх им столько тайных дверей? Я знаю их все. Ей даже послышались хвастливые нотки. Но я не думал, что тут так много чужих. Знал, но ожидал меньшего. Они охраняют меня и ждут тебя, пояснила она. Я понимаю. Скажи, как вышло, что ты сбежал? Может, нужно было объясниться с королём? Нет, любимая. У нас не получилось бы разговора. Кто ещё знает про тайные двери? Семья Кайраны. И... Теперь только я, и есть спрятанные карты. Тин Кайран его голос дрогнул. Я бы никогда. Валентин, я знаю, быстро сказала она. И я никогда не верила. И Авертина и многие еще. Это ложь, ведь верно? Это ложь. Глухо согласился он. И про тебя тоже. Я бы заставил его ею подавиться. Кого, Валантин? Она повернулась, заглянула в его лицо. Ты знаешь виновника? Да, мы нашли его. Он признался. Точнее признался колдун. Он служил лорду Росселино. Это была отличная новость, которую она так хотела услышать подробнее. Кто это? Имя ей показалось знакомым. Он был вторым наследником, но мы не повидались. Его убили осенью, несмотря на защиту. У него ведь была защита. Цин, если бы существовала абсолютно надёжная защита, войны не имели бы смысла. Особенность наложить её на всё войско, что тоже невозможно. А Лорд Тероселин погиб не в сражении. Его убил на дуэли первый наследник Догадалась Тиана. Ты знаешь? Да, виконт Грай. Он сейчас в синем замке по приказу короля за убийство родственника. Король запретил дуэли во время войны. Сиана лишь покачала головой, поражённая тем, что услышала. Значит, коты передрались. А сам Колдон? продолжала она выискивать. Ей важно было всё понять, обрадоваться и успокоиться, и поверить, что все их напасти в прошлом. Колдун тоже погиб. Не хотя признался Валентан, но его признание у нас остались, и они заверены кровью. Значит, теперь всё хорошо? Не совсем, Тина. Он чуть сильнее прижал её к себе. По мне так, во всём этом есть большая прореха. Нужно время, ещё немного. Ну и договориться с королём. По правде говоря, Тин Клейдергару теперь есть за что меня прощать. Но чем оправдываться, у меня тоже есть. Мы разберёмся. Может быть, не сразу. Они говорили, Цена вспомнила заявление дознавателя. "Ты ведь не предавал короля Валантана. Короля и Грет?" "Нет, Цен. Но мне могут так сразу и не поверить. Поверь мне, пока ты, хорошо?" "Хорошо", согласилась она. "Знаешь, я уже тут додумалась, что во всём виновата графиня Каридан". М, -м, "М? Мне не приходило в голову", удивился он. "Почему же она?" Я просто сопоставила. Понимаешь, она всегда была рядом. То есть всегда, когда что-то случалось, она была рядом, понимаешь? И она, возможно, принимается надобье, глушище дар. Его унюхала Эль, колдунья-гадалка. Но графиня отвергла все обвинения и принесла клятву. Это хорошо. Валентин вздохнул. Она мать Клайда Каредона и свекровь Уны. Хотя я помню, что наша матушка не очень её жаловала, но это их дела. А Уна всем довольна. Я навещал их где-то после первого снега. Даже так чуть не подскочила Тиана. Ты был у Кариданов? Да, я повидал Уну, Клайда и их малышавых поместья. Они, кажется, счастливы. Вот с Лордом Дисгаром, его братом, и я в большой ссоре. Но это не важно. Мы встретились во время войны перед сражением у Серого мыса. Как же он глуп! Хоть и первый министр, пробормотала Тьяна. Валантин разговаривал с ней, не зная, что леди Авертина оградила ее решительно от всего, и что особенного было в сражении у Серого мыса, раз он упомянул об этом как о чем-то всем известном. У Тьяны голова шла кругом. Да, глуп. Это клаидергает от него чего-то в восторге. Ну всё, хватит говорить о пустяках. Он опять нашёл губами её шею, нарисовал на ней какую-то затейливую фигуру языком. Я скоро вернусь на совсем. А пока дай запомнить тебя получше, вот такую. Прошептал он ей на ухо. Ты моя, ты часть меня, самая дорогая моя часть. Зачем тебе столько шпилек в волосах? Они же мешают, да? Он принялся вынимать их по одной, освобождая её густые, пышные волосы, которые определённо радовались его рукам, струились смешево сильных пальцев. Его любимое развлечение раньше избавлять её от шпилек. Скоро все они лежали кучкой на кровати. Вдруг он замер, медленно встал, подняв её на руки и уложил на кровать. Прошался по комнате, прислушиваясь, вернулся к Тяняне, нагнулся к ней и поцеловал в уголок рта. Я скоро вернусь, моя любимая. Закрой глаза. И он сам закрыл ей глаза ладонью. Когда она открыла глаза, его не было в комнате. Цена приподнялась, заплела разлохмаченные Валентаном волосы в рыхлую косу. В самое время было вызвать горничную. И вдруг в дверь постучали, и она услышала резкий голос. "Миледи, вы одна? Миледи, позвольте нам войти, если можно". Тут же раздался голос Хоэра, смягчая резкость предыдущего вопрошающего. Хоэр давал ей понять, что он тоже тут. И попросил позволения войти. То есть она могла бы и не позволить, и это он тоже дал понять и ей, и ещё кому-то. "Войдите", крикнула она, стараясь говорить томно, сонно, лениво. Она ведь отдыхает. В её положении это полезно. Тиана села на кровати, поморгала, стараясь изобразить невинный взгляд. В спальню первым вошёл Хоер. За ним гаротомский дознаватель. Стражники остались толпиться снаружи. Горничная Левина тоже проскользнула и жалась к стенке. "Мы ищем лорда Айда Миледе", заявил дознаватель. "Здесь?" изобразило удивление Тьяна. "Но я так давно не видела его, и вам это прекрасно известно. Он в замке Миледе. Вы уверены?" Васк кликнула Тиана взволнованная. Невозможно. Кажется, у неё получалось довольно правдиво. Он приходил сюда, миледи. Сюда? Как бы он смог? Вы лучше бы справились сначала у моих охранников. Окна также заперты изнутри. И вообще он не поука по стенам лазать не умеет. Она пока не сказала и слова неправда. И лучше больше времени потратить на разговоры, чтобы Валентон успел скрыться. Миледи, королю будет доложено как можно быстрее. И главе тайного совета. Я не сомневаюсь, что здесь происходит. Это появилась сидея Вертина, рассерженная, со сверкающими глазами. Дознаватель сначала даже попятился, потом поклонился, доложил Один из охранных амулетов, настроенный на Айда, сработал, Ваша милость. Это означает, что он в замке. На лорда Валанта, наверное. Поправила Верти, но уже спокойней. Он сын герцога, не забывайте. Именно так, Ваша милость. Тут же признал Эс дознаватель. Прошу прощения. Но это не отменяет необходимости его найти. Помните, он покушался на нашу леди Айд, она в опасности. Вдруг он явился сюда за этим же. Так и щите, согласилась герцогиня. Почему вы теряете время и зря беспокоите леди Айд? Если это плохо скажется на её здоровье, мы немедленно пожалуемся его величеству. Его ищут, пояснил эсдознаватель. Но нам известно, что в этом замке немало тайных ходов, лестниц и дверей, закрытых заклятиями. Если бы вы указали тот, который ведет в эти комнаты, Авертина задумалась, развела руками. Это секрет мужчин семьи Айт. Мой бедный покойный муж знал, но ни я, ни леди Айт точно не можем вам помочь. Вы считаете, что лорд Валлантон здесь уже появлялся? Разве у вас нет amuлета, который это бы подтвердил или опроверг? Вертина тоже говорила не торопясь. Увы, ми леди. Дознаватель иронично поклонился. У вас служит один из лучших колдунов Грета. Здесь такая защита, что амулет не увидит никаких следов. Нам остаётся лишь поверить в искренность леди Айт. Разумеется, мы в ней не сомневаемся. Но просим вас покинуть эти покои. Здесь будет засада. Безусловно, эс. Авертина подошла к Атьяну под руку. Мы уходим. Уже через четверть часа Атьяна обживала другие комнаты в этом же крыле. Вызванные горничные помогали Левине переносить вещи. Когда Хоер тоже появился, Авертина сказала ему, имея в виду, конечно, замечание Гаратанца: Такая похвала дорогого стоит, Эс. Мы следи айт подумаем о награде. Вы тоже подумайте. С удовольствием, миледи. Когда всё утрясётся. Серьёзно сказал Хоер. Он казался обеспокоенным. Гуртувал он там, повёл себя опрометчиво, добавил он: спящую собаку не стоит дёргать за хвост. Теперь, когда узнали, что он здесь, можно ждать осложнений. Понадеемся на лучшее. Авертина взглянула на Тьяну из-под лобья. Тьян, я не стану спрашивать, видели ли вы Валантона, и не желаю этого знать. Но я надеюсь, что он уже побывал у вас и больше не появится. И да, какая неосторожность! А лорд Дизгар Каридан, министр короля, он враг Айдов? Спросила вдруг Тьяна у Авертины. Та удивилась. старший сын Кариданов. Они ладили с Кайроном, но с Валентоном рассорились много лет назад, и если вы об этом, с тех пор не дружили. Помолчав, она добавила: "Тин, когда-то король дружил с айдами, говорил с ними обо всём, пил молодое вино, охотился, катался на лодке. А теперь у него другие советчики. Лорд Дизгар в их числе. Благодарю за ответ, кивнула Тиана. Этим вечером она долго не ложилась, смотрела из окна на тёмный парк внизу, прислушивалась. Всё казалось таким обычным, спокойным, как вчера, как неделю назад. Она радовалась этому и боялась верить. У Гаратанцев столько возможностей поймать кого угодно. Это удача, что Валентану удалось уйти. И еще Валентину Айду будет трудно в чем-либо убедить короля. У того теперь другие советчики. Только чудо поможет, разве что. Но надежда на чудо это худшая из надежд, потому что самая чётная. Три дня не случалось ничего. На четвертый ктя они пришли, дознаватели Гарретонцы. Опять с ней знакомые. И с ними стража тоже королевская. Старший колдун-дознаватель, высокий Эс в черном, протянул ей конверт. Именем короля, миледи, вы должны последовать за нами. Тиана с дикой радостью взяла конверт, достала приказ, пробежала глазами. Да, ее велено доставить в Гаротан под надзор лорда коменданта Свани. Не приглашали, не приказывали явиться, а доставить её под надзор лорда коменданта. Вы меня арестовываете? Можно сказать так, миледи. Собирайтесь, и следуйте за нами, прошу вас. Мне приказано обращаться с вами со всей учтивостью, миледи. Тиана где делась? Где Хоэр? Где Авертина, которая так Риана защищала её от любобы беспокойства? Это было даже странно. Пригласите Эсохоера, нашего колдуна, попросила она. И я должна поговорить с её милостью леди Авертиной. Её милости нет в замке, сообщили ей. А колдун отправится в Гаратан в другой карете, миледи. Прошу, поторопитесь, вас ждут. Это можно было понять так, что Хоер тоже арестован. Лорд-комендант Свания управляет синим замком. Уточнила она, страшась услышать положительный ответ. Это так, меледе. Высокий С опять поклонился. Не беспокойтесь, вас приказано оберегать. Горничная не нужна, пусть останется здесь, добавил он. Значит, в синий замок, королевская тюрьма. Внизу ждала отличная карета на высоких колёсах, не хуже, чем любая из герцогских. Но совсем простая, без всяких гербов. Высокий в чёрном сам бережно посадил Цяню и захлопнул дверцу. Внутри кареты сидела молодая, какая-то бесцветная женщина в простой шубке с капюшоном, из-под которой выглядывал подол чёрного платья. Она поспешно подвинулась и бросила на ноги Цяне медвежью полость. Вам удобно, миледи? Не замёрзните, сегодня не холодно. Где вы слушаете, С. С. спросил Тьяна. Помощница и при тайном совете, миледи. Тьяна ничего не знала о такой должности, но суть была понятна. Вы слушаете в синем замке. Именно так, миледи. Я представлена лично к вам и к вашим услугам, миледи. Представленная. Что ж. Она пожала плечами и отвернулась. Дальше ехали молча. Было не до разговоров. Зачем это? Чего они хотят? Почему король изменил своё решение насчёт неё? А насчёт наследника для Айда тоже. И где же авертина? Слишком много вопросов. Где Валентан? Теперь Теана не сомневалась, что над ними нависла опасность, страшная опасность. В основном, конечно, на Валантана. Хоть бы он сейчас был далеко, как можно дальше. Сама она не виновна перед королём, а Валантана обвиняют в государственные измены. 4 часа пути тянулись долго, но миновали быстро. Дорога до Гаратана оказалась широкой и укатанной, а лошади бежали резво. На обочинах снега было по колено. Интересно, а в Гаратени зацветёт миндаль. Синий замок, древняя каменная громада высился на окраине столицы. А замок короля, окружённый обширными парками, находился в противоположной части города. Здесь же широкий ров, мост через него, мощёная камнем площадь, тесные улочки, торговые ряды, шум толпы. Карета остановилась. нужно выходить с миледи. И помощница при совете принялась ловкими пальцами расстёгивать на леди айчубу из серебристого соболя. Что вы делаете? Поразилась Цяна и вцепилась в шубу, которую ловкая помощница уже сбрасывала с её плеч. Это приказ миледи. Надсмотрщица всё-таки стащила шубу. Тем более Цяна задумалась и перестала сопротивляться. Какой смысл не драться же с ней? тут ещё и страшнике. Сапоги снимать не надо, миледи. На плечах у Тьяны оказалось странного вида рубище, латанное, короткое, с грубыми деревянными застёжками. Не бойтесь, миледи, стража будет вас оберегать. А что людей много так с вечера ещё слух прошёл про вас? Вот и собрались. Это толпа здесь, чтобы посмотреть на меня? Поразилась Тьяна. Ей захотелось провалиться куда-нибудь немедленно. "Ничего, миледи, мы быстро пройдём до замка и всё". Надсмотрищница смотрела с сочувствием. "Не смотрите вокруг и не слушайте. Подождите, прошу вас". Тиана поднесла к лицу мешочек эль, несколько раз глубоко вздохнула. Она, оказывается, уже давно сжимала его в руке, даже не заметила, когда достала из сумки. Да не бойтесь вы так. Ещё тише сказала насмотрещица. Надо только дойти до замка. Там будет горячий обед, и вы отдохнёте. Синий замок тюрьма для государственных преступников. Там тесные каменные каморки, холод, сырость и крысы, и отвратительная еда, так говорили. Я не боюсь и не устала. Резко сказала Татьяна, и сама распахнула дверцу. Её тут же подхватили чьи-то руки и почти поставили на мостовую. Надсмотрщица хотела взять её под руку, но Татьяна отстранилась. Высоко вскинув подбородок, она шла по брусчатке, потом по подметённым доскам моста, потом опять по брусчатке. Толпа шумела, кто-то что-то выкрикивал. Но в висках стучало, и она просто не разбирала, что кричат. Да и не хотела, потому что это явно были не приветствия и не добрые пожелания. Стражи окружала их, не давая зевакам приближаться, отбрасывая пиками некоторых особо настойчивых. Если перед мостом и на мосту собрался простой люд, то на площади перед замком уже стояли кареты с гербами. А зрители или смотрели из карет, или держались на приличном расстоянии. Вот на этих зрителей Тьяна посмотрела. Знакомые гербы и лица тоже. А мон с теми дамами, она прогуливалась по парку прошлым летом. Знать Гаррета она тоже не стала пропускать бесплатное представление. Герб Скаррата. О пламя. Тиана ускорила шаг, и наконец за ней захлопнулись высокие, обитые железом двери. Тут уже надсмотрщица Шече рядом взяла её под руку. Сюда, миледи. Они свернули в боковой коридор, прошли ещё немного, и надсмотрщица слегка дёрнула Тиану за ветхое одеяние. Это надо снять, миледи. Это тоже, усмехнулась Тиана. И сама расстегнула застёжки, скинула одежку с плеч. Забирайте. И тут же кто-то, шачащий сзади, набросил ей на плечи её шубу, снятую в карете. Прикосновение шубы показалось привычным и дорогим объятием. Немного успокоила. Вот так, значит. Суда, миледи. Это была маленькая столовая для своих, не для большого приёма. Стол на шесть персон, покрытый скатертью с золотистой каймой. На нем стояло два прибора, пахло жареным мясом и чем-то фруктовым. Из кресла поднялся невысокий и худощавый человек в синем с серебром костюме из тонкой шерсти. Слегка поклонился. Леди Айт, лорд Свани. Она его узнала. Помнила еще со своей свадьбы, но не поняла тогда, что этот обаятельный лорд никто иной, как комендант синего замка. Вы тут моя гостья, миледи. Он сам отодвинул для нее стул, потому что прислуги не было. Смотрел он доброжелательное и слегка ироничное. Кто бы мог подумать, что вы принимаете здесь гостей? Ответила она ему в тон, садясь и продолжая кутаться в шубу. От чего ты зна била? от волнения. Здесь внизу всегда прохладно, заметил комендант. Протопить почти невозможно. Но в вашей комнате тепло, и там есть камин. Миледи, давайте объяснимся. Я изложу вам положение вещей. Только сначала прошу вас съешьте что-нибудь или выпейте. Вы сразу почувствуете себя лучше. Я не голодна, и это правда, отказалась Тьяна. Урд Сваникевнул, налил в две чашки чая, пахнувшего мятой и ягодами. Одну подвинул к Яне, подождал, пока она выпьет половину. У вас будет всё, что захотите. Можете составить список и передать Эрис. Он показал на надсмотрщицу, которая осталась в дверях. Она будет заменять вам горничную. В любой момент можете вызвать лекаря, а к вечеру прибудет повитуха из монастыря. Его величество озабочен тем, чтобы с вами всё было хорошо. Он надеется, что обстоятельства прибытия с судна расстроят вас не слишком. Передайте его величеству мою благодарность за его любезность, ответила Тьяна. Это звучало двусмысленно, и лорд понимающе улыбнулся. Зачем я здесь? спросила Тьяна. О моём прибытии известно с вечера. Зачем? Догадка у нее была, такая догадка, от которой сжималось сердце. Пустили слух, пояснил лорд, чтобы как можно больше людей узнала об этом, чтобы это наверняка дошло до лорда Айда. Понимаете, миледи, ситуацию нужно разрешать, и король и совет желают сделать это скорее. Для этого есть политические причины. Значит, так и есть, она угадала. Но это странно, заметила она. Мы его мужа обвиняют в покушении на мою жизнь. И вы считаете, что он явится сюда, признав, что я страдаю? Не все согласны с этим обвинением. Так что да, у нас есть такая надежда. Но ведь у обвинителей есть доказательства того, что он покушался на меня, с похватилась Яна. Разумеется, согласился лорд Свани. И вы легко допускаете, что это ложные обвинения. Так почему не предположить, что остальные обвинения на деле такие же легковесные? И мой муж вообще ни в чем не виноват. Миледи, будь вы мужчиной, могли бы служить защитникам в суде, заметил лорд с улыбкой. Не сомневаюсь, что лорда Айда будут и не менее искусшенные защитники. Он говорил, что ему нужно время. Немного времени и он сможет доказать свою невиновность. Прошептала Тьяна, комкая полы шубы. Значит, вы все-таки виделись недавно. Это лишний раз говорит о том, что он не будет равнодушен к вашей судьбе. Кивнул лорд Свани, и Тьяна прикусила губу. Как она могла забыться? Какая неосторожность! Так или иначе, о себе не беспокойтесь, миледи, добавил он. Вы молодые и красивые, будете к тому же богатой. Наверное, сам король захочет поучаствовать в вашей судьбе. У вас есть друзья. Недавно я встречался с графом Скаратом, он тепло отзывался о вас и о вашей семье. Благодарю, уронила она. Буду богатой? Став вдовой вы хотите сказать? Я этого не сказал. Милорд, вы допускаете мысль, что я дорога моему мужу. Почему вы не можете допустить, что и мой муж дорог мне? Лорд Свани пожал плечами. Я не знаком лично с лордом Айдом Миледи, поэтому не хотел бы чего-то допускать или не допускать. Но мне известно, что его величество ценил лорда Айда, хм, далеко не как любимую зверушку, а за иные качества. Поэтому я не стану отрицать, что лорд Айд способен завоевать любовь женщины. Миледи, меня ждут дела, но я надеюсь, что вы ещё не раз подарите мне своё общество. Милорд, в чём заключалось самое первое обвинение против моего мужа, когда король приказал его арестовать? Вы не знаете? Удивился лорд комендант. Он обязался убить его величество нашего короля. в обмен на некоторые услуги от герцога Караи и люзанского короля. Цяна на это могла только судорожно вздохнуть и покачать головой. Убить короля это было слишком. Вот что понималось под государственной изменой. Это было то самое, что могло заставить короля позабыть о былой дружбе. Эрис проводила её в комнату на втором этаже. Вслед довала ожидать, конечно, что не все помещения в Синем замке сырые и холодные. Вот и здесь оказалось тепло и чисто. Стены были обшиты панелями из дуба, в камине потрескивал огонь. На широкой кровати бельё из хорошего полотна и множество подушек. Толстые стеганые одеяла, на окнах бархатные занавески, книги, набор для рукоделия. И о чудо, даже бумага и рисовальные карандаши к её появлению тут подготовились. Вот можно сказать, она сменила одну тюрьму на другую. Но та тюрьма в Нивере была всё же предпочтительней. Вы можете гулять по галерее Меледия, только вместе со мной. Там большие окна и солнышко. Благодарю Эрис. Я подам вам обед через час. Не нужно Миледи, вам нельзя голодать. Я доложу лекарю. Убедили. Обед через час. Пожалуйста, оставьте меня одну. Эрис ушла, а тья насила у камина и подбросила в огонь несколько поленьев. Ребенок зашевелился, дернулся, сильно ударился внутри, и она положила руку на живот, успокаивая его. Она волновалась, и ему тоже, наверное, пришлось не сладкое. Лекарь по ветуха этот камин. Ах, какая забота о его величистве. Лучше бы запихнул её в какую-нибудь сырость. Это было бы честно. Нет мне лучшее. Тут же резонно возразил внутренний голос. Ей надо не заболеть и родить сына и сохранить его. Так что хорошо, что король великодушен. Когда Валентон окажется здесь, достанется ли ему королевского великодушия и каково ему придётся тут? Тиана вытерла ладонью набежавшие слёзы и невольно содрогнулась, когда поняла, что даже не сомневается. Валентон окажется тут. Ведь всё очевидно. Из неё сделали приманку для Валентона. Они добьются своего. Давно уже могли бы. Его ждёт суд. Какой королевский. Дело о государственные измены. И тут уже речь не только об убийстве короля, хотя одного этого хватило бы. Ей вдруг вспомнилось, как отец разговаривал с Бреном по вечерам у камина. Задавал вопросы и сердился, если брат мямлил и запинался. Если государственный изменник принадлежит к высшей знати, его судит совет Арлина в Грета. Но отнесут ли Валантана к такому рангу, если он лишен части прав и не совсем человек? Про совет Арлинов ей толковала Аверсина про то, что они, леди дома Айдов, могут при необходимости не получить поддержку. Она не говорила ничего о Валантоне, но кажется, отец еще упоминал, что судьбу подсудимого решает весь совет, открытым голосованием. И обвиняемый может защищаться и перетянуть мнение других на свою сторону, даже если всё собрание поначалу было настроено против него. И что это может быть не так уж плохо. Всё валилось утяной из рук. Вышивать, рисовать, как она могла? Это всё занятия для довольных и счастливых, хотя бы для спокойных и уверенных. Дров дяни её не жалели. Затейливо кованная подставка у камина постоянно была полна поленьев. Тиана сама подкармливала ими пламя. Она то сидела у камина в низком удобном кресле, то вышагивала по своей комнате. А когда комната начинала казаться слишком тесной, под присмотром Эрис выходила на галерею. Галерея была пустой, гулкой и светлой. За стенами синего замка стояли солнечные дни начала весны. Сия находила по галерее, а Эрис стояла в уголке и ждала, когда леди Айту станет и уйдёт к себе. Удивительно, но большой живот, похоже, не слишком утомлял эту леди. Вообще Эрис была довольно подопечной. Леди не капризничала, не устраивала истерик, ничего не просила. Если обед или ужин подавались с опозданием, не обращала на это внимания. Не жаловалась, поплакала только поначалу. Дальше была какой-то сосредоточенной, ушедшей в себя. Иногда Тьяна засыпала у камина. Последний раз ей приснилось, как они с Валантаном катаются на лодке. Лодка большая, с двумя парусами, прямым и треугольным. Вода прозрачная, светится синевой, гораздо синее, чем на самом деле. Очень красивая вода. Притягивала взгляд, хотелось смотреть и смотреть. Цяна встала на палубе в полный рост, держась за натянутую верёвку. Ветер трепал её платье. "Осторожнее", сказал Валентин. "Не упади за борт". Она только смеялась. Она была босиком, в простом платье и с едва подобранными волосами. Никто бы не принял её за леди. Это были тёплые дни начала осени, когда Цяна уже привыкла к морю и не боялась его. И она так ясно услышала эти слова, сказанные его голосом, как будто это был не сон. Осторожнее. Он закрепил парус, шагнул к ней и обнял сзади. А вода такая сине-зеленоватая, прозрачная, яркая, так и звала в своей глубине. Тиана проснулась как от толчка. Море ещё стояло перед глазами, а в ушах звучал голос Валентана. Какой хороший сон. И зачем было просыпаться? Она прекрасно помнила тот день. Валентон возил её к каменным островам. Это было довольно далеко. Сами острова действительно оказались каменными, скалистыми и безжизненными. Просто несколько кусочков неприветливой суши посреди моря. Никакой зелени, никакой воды. Посреди самого большого островка возвышалась башня со множеством окон под крышей маяк. На маяке жил смотритель, который им обрадовался куда больше, чем гостинцу: корзинки с пирогами и бутылки вина. Тиано сначала посмотрел на смешливо, подмигнул, за кого он её принял? Моя жена Леди Айд, пояснил Валентан. Тиано это сайте. Когда-то он работал у меня на верфи. Смотритель немного смутился, пробормотал извинения и неловко поклонился, а Валентон засмеялся. "Воды пока хватает, Сайтия?" спросил он. "Да, есть ещё бочка ме lord", ответил тот. "Только попить бы свеженькой, прямо из родника. Я прикажу, привезут", пообещал Валентон. "Не родник, не думай". свежей воды ему редко привозят воду уточнила Тьяна потом когда они повернули к Ниверу кто за это отвечает острова принадлежат Грето пояснил Валентан так что Сайти служит Клейдергару и от него получает жалование почему это так ясно вспомнилось теперь только потому что им тогда было так хорошо Вообще говоря, с самого утра у Тианы из головы не выходило предсказание Айноры. И ещё подарок шута, то самое стекло. Айнора обещала детей, любовь и что всё будет хорошо. И для этого нужно поступать правильно, то есть самой решать, что делать. Во всяком случае, так это передала тётя Элла. А что получается? Она ничего не решает сама. А стекло. Стекло помогает рассмотреть то, что плохо видно. Значит, надо что-то рассмотреть. То стекло тусклое, мутное. Или дело в том, что стекло принадлежало леди из семьи Дайна. И что ей, Тяне, нужно понять и сделать с этим стеклом, чтобы кошмар закончился. Не может ведь быть, чтобы шут подарил его зря. Наверное, так ей было легче. Ва обращать, что от неё что-то зависит. И было такое явственное чувство, что она просто не понимает и не замечает очевидное. Но так действительно было легче. Ещё через 2 дня утром дверь распахнулась. Тиана, сидящая у камина, обернулась, нехотя, и не удержалась от изумлённого возгласа. В дверях стояла леди Авертина. Вертина медленно зашла, оглядываясь по сторонам, а дверь за ней захлопнулась. Науш «Да следовало этого ожидать. А я-то она коротко и как-то зло рассмеялась. Доброе утро, миледи, отозвалась Тиана. Что вы имеете в виду? Бросаться друг другу в объятия им обеим и не пришло в голову. Не отвечая, Вертина принялась раздеваться. под верхней, куньей шубкой. У неё была ещё одна беличья, более тонкая. Она бросила всё прямо на пол и подошла, присела рядом, тоже стала смотреть на пламя. Как я поняла, с вами всё довольно сносно, уточнила она. Мне сказали, что вы тут содержитесь как все: спите на соломе и едите мценную похлёбку трижды в день. Собственно, об этом осведомлён весь Гаратан. Да, она потёрла лоб рукой. Мне приходило в голову, что тут подвох. Клейдергар определённо не решился бы вас обидеть. Но он так со мной поговорил, что я поверила. Вы здесь за тем, чтобы спать со мной на соломе? уточнила Тиана. От того столько шуб. Вы угадали, Авертина усмехнулась. где SQR. Он тоже арестован. Его увезли раньше вас. Валентон виделся с вами. На этих словах она невольно запнулась. Нет, Авертина покачала головой. И что же теперь будет? Зачем Валентон так срочно понадобился королю? Цины, я не получаю докладов из канцелярии его величества. Увидим. Клейдергар пощадит Валентона, если Сиена не стала договаривать. "Думаю, да", ответила Авертинна уверенно. "Для вас главное ребёнок Тин, ради Валентана. Уверена, что мы не пробудем здесь долго", добавила она немного погодя. "Как только он сдастся на милость короля, нас отпустят". Так было объявлено. Я догадывалась, только будет ли милость короля А Вертина пожала плечами. Тин, если начнутся роды, защиту нужно снять, вы знали? Продолжала она тихо. На что Тьяна отрицательно кочнула головой. Это можете сделать вы сами или Хойер. Значит, теперь только вы сами. Так что не вздумайте лишаться чувств. Надеюсь, мы скоро будем дома. Тьяне так не хотелось на это надеяться. Тин, не секрет, что Его Величество относится к вам очень хорошо. А Вертина еще сильнее понизила голос. Просто на грани приличий. Так пользуйтесь этим. Только осторожно. Ей уже второй раз за день напоминают об осторожности. О да, она будет осторожна. Как же иначе? Потом они почти не разговаривали. А вечером дверь распахнулась, и вошёл лорд-комендант Свани с любезной улыбкой на лице. "У меня для вас хорошие новости, леди", объявил он. "Вы можете немедленно покинуть синий замок. Надеюсь, как бы точнее выразиться, что вам хотя бы чуточку понравилось в моих владениях". В его словах опять сквозила лёгкая ирония. "Надеюсь, в следующий раз принимать вас в другом месте". Авертина встала, тяну Тоша. Обмен поклонами, как же без них. Лучше вы к нам, лорд Свани, ответила Авертина. После первого года траура мы дадим прием в Нивере. Без шика, но все же. В честь моего племянника нового герцога Нивера. Непременно буду. Наклонил голову лорд комендант. Ваша карета уже ждет, леди. Но вы, конечно, можете не торопиться. Мы выйдем через полчаса, милорд, пообещала Авертина. Когда дверь за комендантом захлопнулась, она быстро повернулась к Тиане. Тин, вам нужно поправить прическу. Вы, леди Айт. Да, стояла бледная, чувствуя, как внутри дрожит натянутая струна. Это случилось, получается. Валентин Айт сдался королю. Тин. Герцогиня стремительно шагнула к ней, схватила за руки. "Даже не думайте, Тин. Дышите глубже, не раскисайте. Это ваш долг, леди Айд. Где эта девица?" Она огляделась, схватила звонок, позвонила. "Прибежавшей Эрис приказала: "Воды для леди, лимонного масла, чего угодно, не стойте. Ах, да, это Она схватила со стола и сунула в лицо Тяне мешочек с травами. "Вам лучше, Тин". Вокруг носилась Эрис, испуганная не меньше Вертины. Остро запахло лимоном в дополнение к кавеле. Когда Тяна задышала нормально, её усадили на стулы и принялись причёсывать в четыре руки. "Да, конечно. Дол к леди Айд спуститься по лестнице, выйти к карете с достоинством".